Можно к тебе приехать прямо сейчас? В целом, я именно тот человек, которому можно задавать подобные вопросы после полуночи. Собственно, именно после полуночи и следует их задавать. Больше шансов получить ответ, конечно, давай. Но сейчас я так удивился, что первые несколько секунд молчал как дурак. Просто в моем списке потенциальных кандидатов на роль ночной гости имя Леди Кенлих, жены Меллифара, стояло в самом конце – Заехать днем, пока муж на службе, или вечером вместе с ним — вполне обычное дело. Но через два часа после полуночи — это ни в какие ворота. Даже не в форточку, и не в мышиный лаз. Наконец я спросил, что-то случилось? Кенлих, мстительно выдержав паузу, не короче моей, ответила. «Все живы, здоровы и целы. Так приехать-то можно? Или я не ко времени?» «Не говори ерунду, ты и всегда ко времени». Могла бы вообще не спрашивать. Давай, приезжай. Потом я добрых полчаса ругал себя, что не предложил зайти за ней. Куда скажет, и доставить в мохнатый дом. Сиди теперь, как дурак, беспокойся. Гадай, что случилось. Жди, пока она сама доберется. Если едет из дома, от удивительной улицы до нас не ближний свет. Отвлекать меня от тревожных мыслей и недобрых предчувствий, как назло, было некому. Гости, если и сидели тут вечером в наше отсутствие, уже разошлись. Сэр Шурф на вопрос о ближайших планах мрачно ответил «Лучше не спрашивай». А мои домашние, включая собак и кошек, совершенствовались в искусстве сновидения. Они у меня талантливые, им даже у арваровских буревухов учиться не надо. Без всякой учебы отлично дрыхнут без задних ног». Принцесса, до глубины души потрясенная знакомством с бессмертным из древних легенд и певчими пирожками, о которых даже в древних легендах нет ни единого упоминания, едва добравшись до дивана, уснула, как последняя вероломная безудержная негодяйка. Я ей так и сказал, но она, конечно, только улыбнулась во сне и покрепче вцепилась в полу моего лоохи, что само по себе, кстати, было огромным прогрессом. Раньше ее успокаивал только телесный контакт. «Если так пойдет дело, скоро можно будет выдать девчонке какую-нибудь мою старую скабу на добрую память и заняться своими делами», — подумал я. Но, вопреки ожиданиям, не особо обрадовался грядущей свободе. Я и правда мгновенно ко всему привыкаю. Все, что вчера оказалось невыносимым абсурдом, на завтра становится нормальным положением дел» прекрасно знал об этой своей особенности. Но что так быстро перестану тяготиться вынужденным симбиозом с юной шиншийской принцессой, все равно совершенно не ожидал. Леди Кенлих переступила порог гостиной позже, чем мне хотелось бы, но следует признать гораздо раньше, чем я предполагал. «Если приехала из дома и сама управляла амобилером, это серьезное достижение. Можешь выступать в гонках», — сказал я. «Спасибо, я об этом подумаю». «Без тени улыбки», — сказала Кенлих. «Если в столице Соединенного Королевства однажды догадаются устроить показ мод, главное, что надо будет сделать организаторам, постараться уговорить на участие в этом мероприятии нашу леди Кенлих. Тогда успех будет обеспечен. С такой манекенщицей можно втюхать самым разборчивым модником любую рвань. Вряд ли Кенлих можно назвать красавицей, но ей ни к чему красота. Красавиц в мире много». А леди Кенлих, живое воплощение шика и элегантности, такая одна. Пока она шла через всю гостиную, высокая, тонкая, как струна, коротко стриженная, черноглазая, в темно синем зимнем лоохе с просторным прозрачным капюшоном, в блестящих перчатках и мягких сапожках с остро-модными, широкими, закрученными кверху носами – Я, честное слово, сам захотел немедленно так одеться. Благо, мужская мода в столице Соединенного Королевства отличается от женской только повышенной степенью нетерпимости к отклонениям от нее. Хотя до сих пор прозрачные капюшоны, сверкающие перчатки и закрученные носки сапог казались мне, если не воплощением лютого ужаса, то уверенным шагом в этом направлении. И завтра, можно спорить, снова покажутся, при условии, что рядом не будет соответствующим образом одетой Кенлих. После того, как Кенлих села в кресло, мне сразу же захотелось завести у себя в доме такую прекрасную элегантную мебель. К счастью, я вовремя вспомнил, что кресло и так мое. При этом в гостиной стояло еще почти дюжина точно таких же кресел, но роскошным выглядело только то, в котором сидела леди Кенлих. Удивительная все-таки разновидность харизма Больше ни у кого, включая ее сестер-близнецов, такое не встречал. «Это та самая шиншизская принцесса», «Которая сейчас всюду за тобой ходит?» — шепотом спросила она, указывая на спящую. «Конечно, та самая. Где бы я взял другую? Шиншизский халиф их пока дюжинами всем желающим не раздает. Можешь не шептать. Ты ее сейчас хоть из пушки стреляй, не разбудишь. А даже если разбудишь, повернется на другой бок и снова уснет. Но вряд ли ты приехала среди ночи только для того, чтобы на нее посмотреть. Выкладывай, что стряслось. Не тяни». «У меня, сама знаешь, нервы ни к черту. И так чуть не чокнулся, пока тебя ждал». «Собственно, у меня к тебе только один вопрос», — сказала Кенлих. «Но важный. Я могу какое-то время тут пожить?» «Что?» «Я хотела бы, если возможно, некоторое время пожить здесь, в мохнатом доме», — повторила она, словно и правда поверила, будто я не расслышал. «Ты мне разрешишь?» «Это твой дом, равно в той же степени, что и мой», — напомнил я и ваши с сестрами комнаты всегда останутся вашими, даже если тысячу раз скажете, что они вам больше не нужны». «Спасибо», — улыбнулась Кенрих. «Вроде бы и сама все понимаю, но ты не представляешь, насколько приятно это услышать. Ты вообще извини, что я спрашиваю разрешения, как у чужого человека, и что все так внезапно. Тебе, наверное, неприятно, что я...» «Неприятно? Не совсем точное определение», — сказал я. В тайном языке моих предков для подобных состояний сознания есть прекрасный магический термин «охренел». Иными словами, я немножко в шоке. И чуть-чуть в ужасе. И совсем слегка не в себе. Если расскажешь человеческими словами, что у тебя случилось, возможно, спасешь меня от безумия. Это был бы чрезвычайно милосердный жест. «По-моему, и так все понятно», — пожалу плечами Кенрих. «Если я прошу разрешения здесь пожить, значит, больше не хочу жить дома». «Если я не хочу жить дома, значит, решила расстаться с мужем. Если я решила с ним расстаться, значит, он жив, здоров и вполне благополучен. Ясно же, что близких не бросают в беде. Я, как ты сам видишь, тоже в полном порядке. Значит, тебе не о чем беспокоиться. Я знаю, что ты нас обоих любишь, но ведь можно любить и по отдельности, правда? Не обязательно сразу двоих набором». «Не обязательно», — согласился я. «На этот счет можешь быть совершенно спокойно В любой комплектации вас люблю. Хочешь выпить?» «Вот, наконец-то хороший вопрос», — улыбнулась Кенрих. «На такое и ответить приятно. Наливай». Четверть часа и примерно полбутылки редчайшей блистающей бездны спустя, — Кенрих спросила — «Помнишь, почти год назад мы все ездили в Нумбану, на ярмарку, встречаться с правдивым пророком?» «Знаешь, что он мне тогда сказал?» Я отрицательно помотал головой. «Всего три слова. Ты не ошиблась». Мне этих трех слов надолго хватило, чтобы ходить, не касаясь земли, без всякого колдовства, просто от счастья. Некоторые очень смешно удивлялись. «Ой, а ты так умеешь? Когда успела? А кто тебя научил?» «Пророчество в любом случае отличное. Но теперь понятно, что я поначалу неправильно его поняла». Я вопросительно поднял бровь. Прекрасный полемический прием, позволяющий достаточно внятно потребовать уточнений и одновременно промолчать. Это почему-то действует на собеседников гораздо лучше, чем беспомощные расспросы «что ты имеешь в виду?». Вот и сейчас Кенлих сразу принялась объяснять. «Я, сам знаешь, много лет была очень счастлива в браке». Говорят, так довольно редко случается, что люди находят главный смысл жизни в любви. Для большинства любовь – здорово, но совершенно недостаточно для полноты жизни. И даже не обязательно. Вполне можно и без любви обойтись, если почему-то не складывается. Ты, собственно, сам такой. И, кажется, вообще все, с кем я знакома. А если учесть, что мои сестры-близнецы решили посвятить свою жизнь магии и пошли учиться к Леди Сатофе… Неудивительно, что меня грызли сомнения, правильный ли выбор я сделала, не ошиблась ли, когда решила, что главным делом моей жизни будет любовь, раз уж так удачно сложилось, что она пришла и оказалась взаимной. Если смотреть со стороны, выглядит довольно забавно. Я была очень счастлива, но совсем не уверена, что это правильно для меня. «Очень хорошо тебя понимаю. Знаю, что понимаешь». «С тобой в этом смысле всегда было легко. Ты всегда понимал меня с полуслова. Лучше, чем сёстры. Даже лучше, чем я сама. Но о своих сомнениях я не могла с тобой поговорить, потому что Милифара твой друг, и ты был очень рад, что у нас с твоей лёгкой руки всё так хорошо сложилось. Тебе нравится удачно устраивать чужие дела. Я заранее знала, что ты мне скажешь. Конечно, всё правильно сделала. Ты молодец. И не обманешь. Нет». «Но толку в твоих словах все равно будет немного, поскольку ты, как и я сама, хоть и не в той же степени, заинтересованное лицо». «Это правда», — согласился я. И тут вдруг объявился правдивый пророк. Все говорили, что к нему можно прийти с любым самым сложным вопросом. А пока я придумывала, под каким предлогом съездить в Нумбану, выяснилось, что встретиться с пророком нужно для дела» чтобы помочь какому-то вашему расследованию, так что мы отправились туда всей семьей с друзьями и соседями». О правдивом пророке и массовом паломничестве к нему подробно рассказывается в повести «Вся правда о нас». «Сам понимаешь, с каким вопросом я заходила в палатку пророка, но спрашивать вслух не пришлось. Он сразу, едва на меня взглянув, сказал «ты не ошиблась» и улыбнулся так, как будто подарил мне весь мир». Ну, он и правда в каком-то смысле мне его подарил. Так здорово оказалось жить без сомнений. Точно знать, что я не ошиблась. Да и не могла, наверное, ошибиться. Не может ошибиться тот, кто не принимает решений. А за меня все решила судьба. На самом деле судьба только предлагает нам задачи. Одну за другой. Что это будут за задачи? Целиком ее выбор. Но решаем их все-таки мы сами, сказал я. Может быть и так, пожала плечами Кенлих. Но, знаешь, что забавно, я думала, ты не ошиблась, означает, что я поступила правильно. А на самом деле подразумевалось, да какая разница? Эта история не на всю жизнь, а всего на несколько лет. Не так уж много времени потеряешь, чтобы об этом беспокоиться. Настоящий выбор у тебя еще впереди. Видишь, как быстро все закончилось? Это печально, но ничего, не беда. Мне уже заранее интересно, как теперь все будет». Какие, как ты говоришь, задачи мне предложит судьба? И что я в итоге нарешаю? Поэтому и хочу для начала пожить у тебя, чтобы не торопиться, не принимать первые попавшиеся решения, только потому, что оставить как есть невыносимо. Хорошо, что мохнатый дом такой огромный, и я никому не помешаю, и мне никто. Здесь можно прожить хоть полгода и ни с кем не встречаться, пока сама не захочу. Правда же можно? Да, это запросто, подтвердил я. «Не захочешь выходить из своих комнат, никто и не узнает, что ты у нас поселилась. Кроме слуг, конечно. Но они и королевские слуги. Почти невидимые и так молчаливы, что можно сказать не в счёт. Я, представляешь, поначалу довольно долго был уверен, что порядок в этом доме наводится как-то сам, без человеческого участия. И стол накрывается сам, по мере необходимости. И грязная посуда сама исчезает потом неведомо куда. «Ты просто очень рассеянный и невнимательный», — улыбнулась Кеннелих. И дома в ту пору бывало хорошо, если раз в дюжину дней. Но слуги мне и правда не помешают. Они уж точно не станут расспрашивать, какого лешего я тут забыла. В смысле, почему снова живу дома? А объяснять совершенно не хочется. Что тут объяснишь? Просто все взяло и закончилось. Было-было, и вдруг раз, и нет. Мне хватило ума не спрашивать, из-за чего вы все-таки поссорились. — Вообще-то я еще и не такую глупость ляпнуть могу, но великое магическое искусство вовремя прикусывать язык с годами стало даваться мне несколько лучше, чем прежде. Хотя до настоящего мастерства мне еще далеко. Поэтому я ни о чем не стал расспрашивать, а просто подлил ей вина. Блистающая бездна на то и блистающая, что, оказавшись в стакане, начинает светиться. Поэтому пить это вино днем не имеет смысла, только ночью, пригасив лампы, чтобы не окуталась мраком. «Что-что, а у нас сейчас был?» «Мы не поссорились», — сказала Кенлих, отвечая на мой невысказанный глупый вопрос. «Все мои друзья говорят, что я слишком громко думаю. Я долгие годы был уверен, что это они так шутят, но, похоже, все-таки просто констатируют факт. Так что не надо, пожалуйста, пытаться нас помирить», — добавила она. «И уговаривать, что все можно исправить, тоже не надо. Исправить-то можно, но вообще не вопрос». «Но только в том смысле, что если я захочу вернуться домой, мы будем жить вместе дальше, тихо, мирно, душа в душу. Ну, по крайней мере, без споров и ссор. Просто в этом больше нет прежнего смысла. Я имею в виду, нет любви». «Ясно», — кивнул я. «Если так, то, пожалуй, и правда не стоит». И не удержавшись, добавил. «Слушай, неужели вот прям так сразу, мгновенно раз и прошло?» «Не знаю» пожалу плечами Кенлих. «Может, не сразу, а в несколько приемов. По кусочку, раз в полчаса. Но для меня это именно так и выглядело. Утром он меня еще любил, а когда ночью вернулся домой, уже нет». «Погоди», — опешил я, «так это не ты его разлюбила?» «Нет», — спокойно ответила Кенлих, «не я. Только очень прошу, не надо говорить, будто мне показалось. Я сама все от скуки выдумала, а человек просто устал, и завтра все будет иначе». «Это вряд ли. Я же не сразу в бега подалась, а ждала несколько дней. Потому что тоже думала, показалось, устал, все изменится. На место привязанности, жалости и смутной вины вернется живое счастливое чувство. Но, по-моему, уже ничего не изменится. Нет. Я не стал говорить, что несколько дней это все-таки очень мало, потому что сам на ее месте вряд ли вытерпел бы даже полчаса. Только спросил, «Ты уверена?» «Все-таки, ну, ты же знаешь нашего мелифара Для него заглядываться на всех девчонок подряд, при возможности хватая за задницу, обычное дело. Все равно, что дышать. Это вообще ничего не... А при чем тут девчонки и задницы?» Удивилась она. «Я за ним тайком не подглядываю, а при мне он особо никого ни за что не хватал. Ну, или я не обращала внимания, мало ли у кого какие манеры. Дело вообще не в этом. Просто у нас всегда была очень крепкая связь. Я имею в виду, мы оба всегда знали, что другой чувствует. И не потому, что старались это выяснить, расспрашивали друг друга, как-нибудь колдовали или внимательно наблюдали и делали выводы, а просто не получалось не знать. Оно как-то само зналось, и всё тут. Собственно, для меня это до сих пор так. Понимаешь, о чём я? Наверное. Хорошо. Если понимаешь, тогда не будешь стараться нас помирить и уговаривать меня, что всё ещё наладится, тоже не будешь». Мне и так не то, чтобы легко сохранять твёрдость. Но когда приходится выбирать между жизнью без всякого смысла и просто неизвестно какой, вопроса, что выбрать, вообще нет. Осталось придумать, что у меня теперь будет за жизнь. Чем мне заняться? Путешествовать? Теоретически интересно объездить весь мир, как сэр Манга. А на практике мне даже поездка в Нумбану не особо понравилась. Очень уж долго и слишком много мелких, но досадных неудобств. «Правда, может быть, на корабле чувствуешь себя иначе, чем в омобилере, подпрыгивающем на кочках?» «Да, совершенно иначе», — подтвердил я. «А что колесить в омобилере лично мне нравится несравненно больше, чем париться в тесной каюте или скучать на палубе, уточнять не стал. Не стоит вот так авансом гасить чужой энтузиазм. Еще у меня давно была идея поступить в Королевскую высокую школу. Там на факультете литературы есть специализация драма. А старинный театр меня сейчас интересует больше всего. С другой стороны, не факт, что мне понравится изучать театральные пьесы, как серьёзную науку, а не просто читать и смотреть. Или, скажем, магия. Когда слушаю рассказы сестёр, ужасно им завидую. И когда пробую колдовать сама, мне вроде бы очень нравится, но я, похоже, не особо способна. Так, серединка наполовинку. Все таланты достались сестричкам. Как ты думаешь... Потратить много лет на учебу и в итоге стать очень средней колдунью, каких и без меня полно, это вообще имеет смысл? Безусловно, имеет, если сам процесс делает тебя счастливой. Возможность ежедневно и с толком заниматься любимым делом и есть настоящий результат, а вовсе не призовое место в каком-то абсурдном соревновании, происходящем исключительно у нас в головах. Делает это меня счастливой или нет, я тоже не знаю, вздохнула Кенрих. Просто еще не пробовала быть счастливой какими-то другими способами. Я имею в виду не от любви. Все мои увлечения до сих пор были просто приятным приложением к прекрасной семейной жизни. Делали ее еще интереснее и веселей. Даже не знаю, что мне подойдет в качестве нового, самого главного дела. Пока, честно говоря, кажется вообще ничего. Но я сама понимаю, что глупо так думать заранее, не попробовав. «Ну так попробуй». «Магию, учебу, путешествия и все остальное, что придет в голову. Отведи себе на эксперименты пару-тройку дюжин лет. Куда торопиться? Пока не попробуешь, не узнаешь, что тебе по-настоящему нравится, а что интересно, только пока смотришь издалека». «Вот это очень хороший совет», — улыбнулась Кенрих. «Мне как-то в голову не приходило, что не обязательно быстро что-нибудь одно выбирать». «Ну, строго говоря, пробовать то одно, то другое — тоже своего рода выбор». Может, тебе настолько понравится разнообразие, что всю жизнь так и проживешь? Я бы сам, пожалуй, от такого не отказался». «А почему ты так не живешь?» — удивилась кенлих «Кто тебе не дает?» «Судьба у меня суровая, с тяжелым характером. Шаг в сторону, сразу бац по башке». Хелви рассказывала, леди сатов однажды им говорила, что большинство людей, всерьез посвятивших свою жизнь магии, такую судьбу вовсе не выбирали. Мечтали о чем-нибудь совсем другом. Но магия выбрала их сама. Теперь никуда не денешься. Значит, и с тобой такое случилось? Так и есть. Не буду обманывать, это на самом деле огромное счастье. Но свобода делать со своей жизнью, что хочется, потому что тебя никто никуда не выбирал, тоже огромное счастье. Я даже не знаю, какой вариант мне нравится больше. Все, сразу хочу. Неугомонный, ненасытный злодей. Сквозь сон, не открывая глаз, пробормотала принцесса. И была совершенно права.